Новый Бангор не обращал внимания на Герте. Улицы, уже ставшие ему знакомыми, не узнавали его. Проникнутые влажной полодиной жарой, полной пыхтящего железа и ленивой человеческой плоти, они раскраивали город во всех направлениях подобно чертежу. Но понять этот чертеж было не так легко, как казалось на первый взгляд. Герти открывал для себя этот город по кусочкам, как сложную мозаику, и кусочки не всегда стыковались друг с другом, то тут, то там обнаруживался зазор, или же кусочки наползали друг на друга, образуя странные многослойные изображения. Изображения, похожие на полотна художника, пишущего в непривычной и совершенно непонятной ему манере не в силах проводить много времени в кабинете, Герти часто под благовидным предлогом выбирался из канцелярии, попутно обнаружив, что его предлог совершенно бесполезен. Ровным счетом никому не было дела до того, чем занят руководитель первого отдельного межведомственного комитета по специальным вопросам при юридическом аппарате территориального департамента. Герти иногда часами бродил по городу, не столько разглядывая, сколько пытаясь ощутить себя его частью. Это давалось с трудом. Его жизненный след не вписывался в эту картину, оставался шкадливыми чернильными каракулями поверх уже наложенного лака. Он жил в Новом Бангоре, но в то же время ощущал, что жизнь его не соединена с жизнью города. Чертежу не требовались лишние линии, он был совершенен, пусть и непонятен постороннему. Это странное ощущение чуждости, жизни в отдельном слое, помноженное на одиночество, сделало из герти меланхолика». Он собирал фрагменты мозаики, но уже с равнодушием старика, коллекционирующего марки, без прежней горячности и жажды нового. В погоне за недостающими фрагментами он посетил даже те места нового Бангора, которые прежде находились на периферии его интересов. Быть может, именно там происходит то, что ему надо понять и увидеть. Герти побывал в Коппертауне, промышленном районе, который издалека напоминал грузную стальную личинку неизвестного насекомого, вгрызшуюся в землю и питающуюся подземными соками. Соки эти, перерабатываясь в его чреве, вырывались наружу и сотен пор, отчего воздух над Коппертауном казался тусклым и зернистым, словно там круглые сутки шли осадки из железной пыли. Здесь не было того порядка, что в фабричных пригородах Лондона, Цеха здесь лепились к цехам, как кораллы друг к другу, сливаясь воедино и выставляя наружу отверстия технологических лазов и россыпи перфорированных отверстий, сходных с созвездиями сыпи. копертаун был бесформенным комом стали, его очертания были асимметричны и чужды любому архитектурному стилю. В этой исполинской кузнице работа шла постоянно в три смены. Даже ночью, когда кипящая жара превращалась в душный влажный зной и на Новый Бангор стекала, клубясь, тихоокеанская густая ночь, Коппертаун продолжал жить и работать. Заточенными демонами гудели доменные печи, отрыгивали огненные венчиками наросты труб, дребезжали в цехах неизвестные герти автоматы С фабричными рабочими он, однако, старался дела не иметь. Людьми они были простыми и грубыми, причем толком было непонятно, является ли простота следствием врожденной грубости, или же грубость есть эволюционировавший придаток их простоты. Все похожие друг на друга, как росы промасленных гаек, на саржевый костюм Герти они взирали с усмешкой, от которой ему делалось неуютно. Не спал ночами и шипся, но по другой причине. Шипси был обособленной полостью в теле Нового Бангора, куда сливались неизрасходованные за день секреции и гормоны, не нашедшие выхода и не выплеснутые в кровеносную систему города. Здесь они бродили в огромном котле, от которого пахло человеческим потом, джином, ароматическими маслами и опиумным дымом, а энергии, выработанной в этой реакции, было достаточно, чтобы зажечь множество гальванических вывесок, мерцающих в ночи. Шипси всегда был пьян, Шумин и неразборчив, жизнь в нем колокотала без остановки, жизнь яркая, бездумная, сыплющая огнями, вызывающая отвращение попеременно с восторгом. Шипси вобрал в себя большую часть ресторанов, пабов и горных домов, увеселительных заведений и борделей города. На городских картах его именовали Шипспотинг, но Герти ни разу не слышал, чтобы кто-то так его называл. шипси приятель Шипси, фамильярный, насмешливый, вечно пьяный и куражащийся. Он притягивал к себе метущиеся и одинокие людские души, взвораживая их переливами гальванических огней, всасывал в себя и опаивал дурманищим коктейлем, от которого тело делалось послушным и тяжелым, как голем, а голова — звенящей и пустой. Провокатор Шипсе. Болтун Шипсе. Проститутки здесь ходили прямо по улицам, улыбаясь прохожим с той фальшивой скромностью, что возбуждает тысячекратно сильнее шпанской мушки, причем именно ее фальшивость придает их сексуальному излучению особое очарование. Тут шипела шампанское, звенели бессмысленные тосты, трещали по зеленому сукну карты, иногда хлопали в разнобой выстрелы, поспешные и неумелые. Это в укромных местах дуэлировали недавние собутыльники, ощутившие самарадное дыхание жизни сквозь липкий дурман опьянения. Здесь сновали гадалки, неся клетки с дрессированными обезьянками, янтарно-желтые глаза, которых таили грусть столетних стариков. Здесь толстяки в старомодных костюмах и непременно в лисовых жилетах шепотом предлагали верные ставки на скачки, маслянисто подмигивая и мягко хватая за рукав. Здесь, сбившись в небольшие стайки подальше от ярких огней, студенты передавали друг другу толстую самокрутку, распространяющую запах водорослей, хрипло смеялись и кашляли. Здесь на бордюрах сидели полуголые пьяные девицы, бронящиеся и плюющие под ноги прохожим. Здесь танцевали под фальшивый грохочущий оркестр One Step, кадриль, который тут от чего-то называли контрдансом, иннова modный New Англис» фиглярский и откровенный. Контрданс – английский народный танец. Англис – распространенное в Европе название для старинного шотландского танца «экассес». Здесь слепо шатались, на кого-то опираясь, люди с обесмыслившимися лицами и белыми непрозрачными глазами. Здесь был Шипси. Старый добрый приятель Шипси. Открыв для себя Шипси, Герти опасливо подумал, как бы не приклеиться к этой ловушке для мух самому. Слишком уж соблазнительно было позволить мыслям раствориться в потягиваемом через серебряную трубочку абсенте, позволить музыкальному ритму разметать одолевающие тревоги. Но и здесь сказалось его чуждостью новому Бангору. Шипси не смог растворить его в своих пьянящих водах, здешнее лихорадочное и буйное веселье не завлекло Герти надолго. Он по-прежнему жил в другом слое города, который накладывался на исходное изображение, но не был его частью. Он оставался лишней линией на непонятном чертеже. Фрагментом мозаики, которому нигде нет места, тем сильнее было его желание скорее покинуть остров. мейстра Сигара! Мистра! Трипенца Сигара! Настоящий порлоранага! Отличный табак!» Герти встрепенулся, мгновенно вырванный из области бесплотных размышлений в мир Мирьяве. Оказывается, все это время он бесцельно прогуливался по Дуайт-стрит, глядя себе под ноги. Почувствовав отсутствие контроля, ноги сами понесли его вперед. «Сигару, мистер!» Сперва ему показалось, что он едва не врезался в тумбу для объявлений. Несмотря на палящую солнечную жару, стремившуюся выжечь жизнь в любом ее проявлении, вокруг него раскинулось пятно упоительной тени. «Но это была не тумба!» И даже не торговый автоматон из сонма болванчиков, что патрулировали центральные улицы, то и дело сталкиваясь друг с другом. Это был уличный продавец, один из многих сотен, сновавших по новому бангору с переносным лотком, заваленным нехитрым товаром от грошовых украшений до шелковых платков. Он был полинезийцем, и в самом этом обстоятельстве не было ничего удивительного». За подобное ремесло редко брались бледнокожие соотечественники Герти, слишком уж много сил требовали многочасовые прогулки по раскаленным улицам. Однако этот поле был огромен, настоящий великан. Он мусолил в пальцах сигару, в глядя на Герти. В его обличье Герти почудилось что-то знакомое и пугающее одновременно. Грубые черты исконного и несомненного уроженца Полинезийских островов, напоминающие каменного истукана с острова Пасхи, Лицо с широкими скулами, переломанный нос боксера, тяжелая, как скотобойник локомотива, челюсть. «Вот уж истинный колебан», — подумал Герти, с опаской, уставившийся на исполина, которому едва мог достать макушкой до ключицы. Колебан — персонаж трагикомедии Шекспира «Буря», «Дикарь-бунтарь». Невежество, грубости и какое-то безыскусное благородство в едином лике. Если какой-то силе и суждено сдерживать технический прогресс, то именно такой, примитивной, животной и вместе с тем совершенно природной силе. Определенно, где-то этот тип уже ему попадался. Может, на рынке? Или в порту? Герти все никак не мог сообразить. Наконец, его осенило. Вся штука была в том, что одежда поле не соответствовала внешности, «Вот если снять с него зияющую прорехами соломенную шляпу и нацепить вместо нее алую с позументом фуражку, а вместо грубой холщовой рубахи натянуть того же цвета мундир...» «Прости», — пробормотал Герти, не замечая предложенные ему сигары. «Тебе, случайно, не доводилось раньше работать швейцаром?» Брови полинезийца сдвинулись, отчего лицо в раз сделалось еще более грозным, настолько, что Герти чуть не прикусил язык. «Да, Мистра, полгода служил в швейцарах, был дело, в полевом клевере». Это был тот самый швейцар, что дежурил у гостиничных дверей, обладатель высшей степени атлетических форм и столь же жуткой внешности, сразу врезавшийся в память. Без своей алой формы он выглядел не в пример менее величественно, но в целом образ серьезных изменений не претерпел. Этого швейцара Герти всегда старался миновать побыстрее, а встречая его взгляд из-под бровей, тяжелый задумчивый взгляд тигра-людоеда, торопился подняться в свой номер. Даже находиться рядом с этим человеком было непросто. Каждой своей порой он источал ауру опасности, причем не отстраненной, а совершенно ясной и ощущаемой, как холодок приставленного к горлу лезвия на ночной улице. «Зачем я его спросил?» мучительно размышлял Герти, пытаясь одновременно сообразить, как бы побыстрее оборвать случайную встречу. «От таких типов лучше держаться подальше, свернет шею за Шилинг и даже молитвы не прочтет». Однако против его опасений бывший швейцар не спешил впадать в гнев. Напротив, его темные губы раздвинулись в жутковатую улыбке. «Да, мистер, служил я швейцаром, и хорошо служил, форму имел, и комнатку свою, и жалованье только дали мне три дня назад расчет». «На старости лет приходится бегать по городу, как мальчишки без штанов!» Густым басом произнес поле и почти без перехода сказал. «Я вас помню, вы же джентльмены шестнадцатого, верно? Второй этаж!» Герти мысленно поморщился. Подумать только, у этого громила оказывается неплохая память на лица. Впрочем, неудивительно. Сам Герти, в отличие от всех прочих постояльцев, успел хорошо примелькаться в гостинице. В любом случае, отпираться смысла не было». «Да, я останавливался в клевере недавно. Шестнадцатый номер», — признал Герти, и, чтобы увести мысль гиганта от собственной персоны, быстро контратаковал. «Так значит, тебя уволили?» «Так точно, мистер из шестнадцатого. Говорю же, расчет получил». «Ай-яй-яй», — сказал Герти, качая головой. «Премного сочувствую». Бывший швейцар сдвинул соломенную шляпу на затылок. Пальцы у него были такой толщины, что самая большая сигара рядом с ними выглядела каменной спичкой. «Да что тут сочувствовать! Известно, когда одна утка умирает, другая вылупляется!» Поговорка племени Маори. Закрылся полевой клевер, вот и распустили всю обслугу, ну и меня заодно. «Извини, муан сказал мне управляющий, — «вот тебе твое жалование и ищи, брат, другую службу». «А где ж мне службу найти? Не мальчишка. Стоять столбом при воротах я научился, наука нехитрая. А чем теперь зарабатывать?» «Я же не белый джентльмен. Науки не знаю. Разве что читать худо-бедно умею. Куда мне идти? В официанты? Староват я тарелки таскать, министра». Герти подумал, что иметь подобного официанта было бы не очень выгодно для любого ресторана. Под таким взглядом ни у одного посетителя не полезет кусок в горло. «Как? Клевер закрылся? Я и не знал». Полли неспешно кивнул. Как и все полинезийцы, он никуда не спешил. «Закрылся. Не так давно там какие-то джентльмены стрельбу устроили. Все стекла перебили до единого. Да вы слышали, наверное?» «Восмеро так лежать и остались. После такого, как понимаете, не до клиентов. Те, что были, разъехались, а новые не спешат въезжать. Это раньше у нас было тихое местечко. А нынче-то...» Говорил он медленно и размеренно, немного коверкая английские слова, но без заметного акцента. А о мертвецах сказал так запросто, словно речь шла о пучках моркови. «Да у него самого за спиной не меньше», — подумал Герти, стараясь задержать на лице приветливую улыбку. То и дело норовящее соскользнуть под взглядом темнокожего громила. «Достаточно на него взглянуть, и все становится ясно. Вон нос какой, будто костылем железнодорожным равняли, и лицо совершенно изуверское. В брошюре Спенсера бы такое смотрелось как нельзя более уместно». «Печальная история», — согласился он вслух. «Я читал про нее в газетах. Это ведь там Жеймса семь пуль уложили». «Именно там, мистер из шестнадцатого, его канцелярские крысы, оказывается, выслеживали чуть ли не неделю, выследили на свою беду. Такая пальба поднялась, что я чуть не оглох. Мебель в разные стороны, кровь, стекла. Клянусь, пятью духами нашего племени вместе с акулой, думал, сердце выскочит. Ох, мистер, словно война там началась. Бах-бах-бабах! Стулья летят, стекло звенит. Едва голову сберег, чуть вместе с фуражкой не отстрелили. Хорошая была фуражка». Некоторые племена Полинезии проповедуют своеобразные политеизмы с большим обилием духов, покровительствующих отдельным племенам и даже семьям. Шаман общаются с духами при помощи священных предметов, причем для каждого предмета характерно определенное количество божественных мест. Так полагалось, что в Акуле может уместиться пять духов. Герти едва не фыркнул. «Разумеется, у такого человека, как этот Поле, сердце должно быть большим и чувствительным, как у плюшевого медвежонка». Бывший швейцар, возможно, хорошо умел причинять людям боль, но в искусстве лжи толком поднаторить не успел. Описывая Герте ужасы перестрелки, он явно переусердствовал, слишком широко раскрывал глаза и поджимал губы. «Цивилизация», — подумал Герте с неожиданной горечью, — «как она меняет нравы». Каких-нибудь двадцать лет назад этот грозный дикарь с гордостью бы рассказывал, как в одиночку перебил полдюжины белолицых дьяволов, а черепа воткнул на колье возле своей хижины. Теперь же, пытаясь привить своей декарской душе христианское смирение, рядится подагнца. С такой разбойничьей рожей, да с такими руками. Иди спроси его, отчего нос, как у боксера, и тут соврет. Скажет, попали случайно клюшкой для гольфа. И здесь ложь, и здесь лицемерие. Быстро же эти дары путешествуют с человеком, покоряя самые удаленные уголки мира». «Надеюсь, на новом месте тебе повезет больше», — вежливо сказал Герти, не зная, как откланяться от этой случайной, но весьма навязчивой беседы. Полли почесал могучей пятерней в затылке. «Наверное, мистер, мы, ребята, из Крэпси, по пустякам не ноем. К черту шапку! Голова на месте, а шапку я и другую найду. Может, не хуже». «Что ж, доброго дня тебе». «Доброго дня, мистер из шестнадцатого». Поправив на груди лоток с сигарами, великан Полли двинулся дальше по улице, едва не смахнув плечом газетный киоск вместе с продавцом. Герти торопливо зашагал в противоположную сторону, радуясь тому, что некоторые знакомства так и остаются в прошлом. «Неприятная встреча», — размышлял он на ходу. «Правду говорят, что летопись нашей жизни ведется на листках бумаги, которые мы, сами того не замечая, кладем в бутылки и отпускаем на волю волн». «Иногда бутылки возвращаются, храня внутри призрак нашего прошлого». Философствуя подобным образом, Герти успел преодолеть половину квартала, прежде чем его нога вдруг замерла в нескольких дюймах от земли. «Скрепси. Этот малый из скрепси!» Блестящей ей скользнула ветвистой молнией, разгоняя царившую прежде в мыслях темноту. «Бывший главорез из скрепси, нуждающийся в деньгах. Ах ты, капустная голова, Гилберт Уинтерблоссом!» «Ах ты, уволень! Ты не бутылки пускаешь, ты собственное свое счастье, не замечая этого, бросаешь в волны. Нос ему не понравился. Да это самый прекрасный нос к востоку от мыса Горн. Расцеловать в пору такой нос! Этот поле может стать тем самым ключом, который откроет для него зловещий и опасный скрепси. Откроет как раковину моллюска, из которой Герти аккуратно извлечет ее уродливую жемчужину мистера Стиверса». «Эй!» — герти развернулся на каблуках и поспешил обратно со всей возможной скоростью, не унижающей достоинства джентльмена, но подчас опасно с нею граничащей. «Эй, ты, приятель! Эй, подожди, постой!» Полли не успел далеко уйти. Стоя на углу Дуайт-стрита бульвара Рассела, он нависал со своим лотком над благообразным мужчиной в костюме, предлагая тому превосходную сигару «Настоящий порлоранак, сэр!» Судя по бледному с комочками, как молочная сыворотка лицу покупателя и его лихорадочным жестом в области карманов пиджака, тот как раз и размышлял, в какое количество сигар оценивается его собственная жизнь и сколько у него осталось времени. «Эй, ты из гостиницы!» Немного запыхавшись, Герти наконец остановился возле Полли. «Слушай, одну минуту, пожалуйста!» Полли повернулся к нему. Воспользовавшись этим, несостоявшийся покупатель поспешно завернул за угол и пропал. Герть оставалось только надеяться, что сорвавшаяся сделка не разозлит продавца сигар. Но бывший швейцар остался невозмутим. Его звериная натура за долгое время пребывания в городе белокожих, умеющих скрывать свои чувства людей, научился не проявлять себя. Лишь сверкнули на миг темные глаза, темные, как холодная ночь в подворотне. «Что такое, мистер из Ты «Тебе ведь пригодится работа?» «Да, пригодится», — согласился Поле, поводя своими широкими плечами, выпирающими настолько, что на них трещала ткань. «Известно, сигарами сыт не будешь, не мальчишка же весь день ноги сбивать». «Вот именно. Как тебя зовут?» «Муан». «Муан, отлично. Мистер Муан, у меня есть к тебе деловое предложение. Меня зовут Уизерс. Полковник Уизерс. Служу в Новом Бангоре. Дело в том, что мне по роду своей службы полагается помощник, человек для небольших поручений, понимаешь?» Поле неожиданно расплылся в улыбке. Даже глаза его, внимательные и осторожные глаза уличного убийцы, на миг потеплели. Выглядело это так, словно в две свежевырытые могилы заглянуло, мазнув золотым лучом по дну весеннее солнце. «Для поручений», — кивнул он. «Да, Марама. Я часто занимался поручениями в молодости, сэр. Разными поручениями». «Марама?» — язык Маори. «Понятно». Герти мог только догадываться, что это были за поручения. «Значит, у тебя есть опыт», — преувеличенно бодрым тоном заметил он. «Это мне и нужно. Могу предложить 5 шиллингов в неделю. Как тебе такое? Работа несложная, уверяю. Мне нужен лишь э -э, опытный человек. Понимаешь?» «Что ж не понимать. Опытный. Я очень опытный, мистер». Более многозначительно взглянул на Герти. «Очень. Где же ты набрался опыта?» «Мне в школах учиться не приходилось, мистер. Да и в гостинице не так уж долго работал. Скрэпси. Вот весь мой опыт». «Ах, Скрэпси!» — Герти с понимающим и не менее многозначительным видом кивнул. «Ну, конечно! Знаю я этот район! Не веселое местечко, а?» «Да уж!» — просто сказал полинезиец. Он явно был не из тех, что любит почесать языком особенно о своем опыте. Возможно, подозревает в Герти-полисмена в штатском. Впрочем, это едва ли просто осторожничает. «Не скажешь же первому встречному джентльмену на улице, чем занимался всю жизнь, скольких людей погубил и каким здешним фокусом обучен?» «А ремесло ты какое-нибудь знаешь?» «Всякие ремесла знаю, руками работать умею». имуан опять бросил многозначительный взгляд на своего нанимателя, непринужденно пощелкав костяшками огромных кулаков. Оставалось только догадываться, как именно он умеет ими работать. Но у Герти было хорошее воображение, иногда даже излишне живое». «А в тюрьме бывать и не приходилось?» — спросил он, понизив голос. из ремесла». «Никогда в тюрьме не был», — с достоинством ответил Муан, довольно неумело изображая искреннее возмущение. «Я к темным делам не причастен. На этот счет даже и не говорите, мистер, человек я порядочный, законы чту с детства. Вот так-то, если работа грязная, не зовите, не пойду». «Не был в тюрьме? Чтит законы?» — Герти внутренне ухмыльнулся. С таким же успехом взломщик из Ист-Энда, пойманный на месте преступления с ножом и набором отмычек, может доказывать, что все это досадное недоразумение. Сам он поет в церковном хоре, а замок вскрыл только лишь для того, чтобы помочь хозяину полить цветы. Герти быстро понял правила этой игры, по-детски наивной и давно знакомой. Она требовала всего лишь не называть вещи своими именами. Осторожный главорез никогда не признается на улице сколько раз и за что был в тюрьме, равно как и не скажет, какими криминальными ремеслами владеет, особенно если пригодится говорить с белым джентльменом. Здесь лучше подходит язык недомолвок и полунамеков, принятый в высшем свете, но популярный и среди преступников. Неудивительно, что этот верзила с хмурым взглядом хладнокровного убийцы и ухватками душегуба не спешит облегчить душу и показать рекомендательные письма с предыдущих мест службы. Скорее всего, будет упираться и твердить, что отроду ничего дурного не делал, а сам он законопослушный и кристально чистый гражданин. Если так, Герти готов был подыграть ему, даже если Поле станет утверждать, что нос у него сломан от того, что его хозяин попросту неудачно поскользнулся. «О нет, ничего подобного я и не думал предлагать», — поспешил сказать он, сопроводив слова понимающим кивком. «Все исключительно законно». «Тогда ладно, темные дела не для меня, мистера. А еще у меня есть табу». К тому, что почти у каждого поля на острове имеется табу, Герти уже успел привыкнуть. Для дикарей наличие многочисленных табу было так же естественно, как для европейца свод законов. Еще из брошюры Спенсера Герти вычитал, что табу в Полинезии представляло собой бесхитростный инструмент племенного подчинения, рудиментарный и некоистой. Мир дикаря состоял из множества табу, причем разобраться в их хитросплетении подчас не просто было и тем, кто провел среди темнокожих всю жизнь. Были табу общие, распространяющиеся на всех без исключения. Были табу персональные, обретаемые при рождении. К примеру, общая табу распространялось на все имущество вождя племени и даже на землю, по которой он ходит. Персональные табу были обставлены куда сложнее, иногда даже не без злонамеренного изящества. Табу могло заключаться в запрете курить табак или пить из кувшина, носить стеклянные украшения или прыгать на одной ноге кричать педухом или спрашивать у прохожих, который час. По-видимому, без подобного рода ритуалов мир виделся поле слишком простым. «И много у тебя табу?» – из вежливости спросил гертия «Много, мистера?» – серьезно кивнул Муан. «Достались при рождении. Чем же ты их заслужил? Шаман нашего племени был не в ладах своим отцом. Вот на мне и отыгрался». «Ну, судя по всему, это табу не распространяется на причинение людям боли», подумал Герти, разглядывая грубые пальцы своего нового помощника, каждый из которых был в толщину с пару плотницких гвоздей. «А именно, это умение мне от себя и требуется». «Табу это не страшно. Думаю, они не причинят нам вреда. Что ж, по всему выходит, Муан, что ты мне подходишь по всем статьям. А сам что думаешь?» Муан не утруждал себя сложными подсчетами или размышлениями. «В гостинице я получал три шиллинга. У вас будет пять. Я в вашем распоряжении, мистер из шестнадцатого. С этой минуты, если угодно». Муан снял лоток с сигарами с груди и, недолго думая, швырнул его об тротуар. Толстые деревянные плашки хрустнули, как яичная скорлупа. В пыли рассыпались сигары. Настоящий порл Ронага, вероятно. «В таком случае будем считать контракт заключенным», с облегчением сказал Герти. «Правда, не вполне представляю, на какую должность тебя взять». Специалист по прикладному пыточному делу или лучший личный головорез? Вопрос был сложнее, чем изначально казался. Действительно, ему же надо как-то именовать этого Муана, даже если контракт продлится всего пару дней. Привыкший к порядку и регламентированному штату, Герти не мог нанять и дикаря Поли просто как слугу. Никакой деловод не потерпит подобного отношения к документации. Надо устроить все официально, настолько чисто, насколько это возможно. Помощник? «Слишком размыто. Охранник? Излишне грозно. Курьер? Неуместно. А если...» «Придумал!» — в этот раз улыбка Герти была вполне искренней. «Ты, Муан, будешь моим секретарем-референтом. Никто не удивится тому, что у служащего вроде меня есть секретарь-референт». Муан уважительно склонил голову, но точь-в-точь точь прилежный ученик у доски. «Прилично звучит». «Тогда ударим по рукам», — сказал Герти, осторожно протягивая руку. Хватка у Моана была как у тисков, но рука Герти из его пятерни выскользнула на удивление целой, почти непомятой. Судя по всему, наемный душегуб умел контролировать свою силу, это обнадеживало. Нет ничего хуже, чем нерадивый помощник или неумелый головорез. «Превосходно! Начнем немедля!» «Как пожелаете, мистра!» Его суровое лицо выражало немую исполнительность. И даже на миг показалось Герти не таким уж и страшным. Впрочем, миг этот оказался очень кратким. На Герти вновь смотрел уличный головорез, опасный и непредсказуемый, с тяжелым, способным вдавить в брусчатку взглядом и горбатым, изломанным носом. «Слушай», — Герти заколебался, — «прежде чем мы приступим к делу, можно задать тебе один личный вопрос?» «Задавайте. Что стало с твоим носом?» Глупые вопросы, конечно, совершенно напрасны, уж не говоря о бестактности, но Герти ничего не мог с собой поделать. Ему было любопытно, как выкрутиться с ответом темнокожей Громила, который, разумеется, никогда не был в тюрьме и не имел ничего общего с преступниками. Муан отвел взгляд. «Это еще с молодости. Неудачная игра». «Ах, игра!» «Значит, и подпольные боксерские поединки знакомы этому великану?» «Вот уж точно. ценнейший кадр для нынешней обстановки». «Интересно, сколько еще ценных талантов в нем сокрыто?» «А во что играл-то?» – спросил Герти и, не удержавшись, подмигнул. «В шахматы!» – буркнул Муан, разглядывая мостовую. «В шахматы, мистер!» «Ну, конечно же, шахматы!» «И как я сам-то не догадался!»